Николай Евграфович Пестов, современная практика православного благочестия, высшие ступени веры христианской. Эпиграф «Все возможно верующему» Евангелие от Марка, глава 9, стих 23. Как и у всякой добродетели, у веры есть много степеней развития. «В них открывается правда Божия от веры в веру», пишет апостол Павел. На известной ступени духовной жизни и Святого Духа Божия вера переходит в глубокую уверенность. Для человека становится в полной мере несомненным и достоверным и существование Бога, и его промысел над человеком, как в великих, так и в самых малых вещах». и непостижимая степень любви Бога к людям, проявившаяся в особенности в голговской жертве. Тогда человек реально переживает в душе многие новые, до того неведомые чувства особой радости, умиления, покаянных слез и так далее. Начинается глубокое постижение сердцем и разумом любви и премудрости Божией и гармонии мирового здания. В то же время он часто дивится и чудесному исполнению своих молитвенных прошений. Наконец он начинает усматривать много чудесного и в мире, а иногда, по милости Божией, становится и свидетелем явных чудес. Тогда вера его становится настолько сильной, что он не боится уже исповедания ее. Хотя бы зато ему грозили несчастье или даже смерть, как это было во времена мучеников. К сожалению, наш язык так ограничен, что мы имеем всего только одно слово — вера, хотя она может быть совершенно различна как по своей сущности, так и в ее проявлениях, доходящих до всемогущества. Почему же все возможно верующему? Кто истинно живет верою, тот в желаниях своих, даже в малейших, хочет творить лишь волю Господню. Поэтому он позволяет себе желать лишь того, в чем не сомневается, что это будет желанием и Господа. При такой ревности Господь сам говорит сердцу христианина, что ему угодно. Отсюда желания христианина будут и волей Господней, поэтому они могут и должны исполняться. даже если это будет необычайно и сверхъестественно. Господь дал такие признаки полноты веры у истинно уверовавших в Него. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, моим именем будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Евангелие от Марка, глава 16, стихи 17-18. Итак, в высшем своем проявлении. У святых и подвижников благочестия вера является проявлением в них силы Божией, особым видом энергии, творящей великое и чудесное, как повествуют о том Евангелие и апостол Павел в первой главе послания к евреям. Можно ли и нам приобщиться к творению этого? Нет. потому что наше сердце остается нечистым. И в нас нет той степени чистоты и полноты веры, при наличии которой мы всегда исполняли бы волю Божию и жили бы по Его заповедям, которые на деле мы постоянно нарушаем в делах, словах, чувствах и мыслях. Как пишет преподобный Версонофий Великий, «Кто, получая власть наступать на змеи и на скорпионов, еще претерпевает от них вред и бывает ими обладаем?» Испытай же сердце твое относительно всякого дела. И если найдешь, что древние змеи может поколебать его хоть на мгновение, то знай, что ты далек еще от власти над ними, змеями и скорпионами. У святых сила веры свидетельствовалась не словами, а жизнью и делом. Сила веры святых мучеников засвидетельствована отдачей жизни, ради веры во Христа. Сила веры преподобных доказана тем, что они покидали близких, уходили в монастыри, в уединение, в пустыни, в затворы, изнуряли свое тело постом и свое время отдавали молитве за мир и близких, и тем открывали себе путь для вхождения в Царство Небесное. Сила веры юродивых во Христе заставляла их лишать себя крова и делать себя позорищем для мира, желая угодить Богу и так далее. В «Житиях святых» имеется один рассказ о необычайной силе веры преподобного Марка Афинского, проведшего в пустыне 95 лет. Перед уходом преподобного из этого мира его посетил Авва Серапион. В беседе с ним преподобный Марк спросил, есть ли ныне среди мира некоторые святые, творящие чудеса, как сказал Господь в Евангелии Своем, если будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей «Перейди отсюда туда, и она перейдет». В то время как святой произносил эти слова, гора сдвинулась со своего места, приблизительно на пять тысяч локтей, около двух километров, и приблизилась к морю. Святой Марк, приподнявшись и заметив, что гора двигается, сказал, обратясь к ней «Я тебе не приказывал сдвинуться с места, но я беседовал с братом, поэтому ты встань на место свое». И гора снова встала на свое место. Затем, заметив страх Авва Серапиона, преподобный спросил его, «Разве ты не видывал таких чудес в течение дней жизни твоей?» «Нет, — отче ответил тот». Тогда преподобный Марк, вздохнув, горько заплакал и сказал, горе земле! потому что христиане на ней только по имени называются, а на деле — не таковы. Откуда такая сила веры, которой, как говорил Господь, надо всего сгорчишное зерно, и тогда для христианина ничего не будет невозможного? Такая сила даруется при полноте веры, который может быть лишь в сердце совершенно свободном от страстей и пристрастий. В таком сердце безраздельно царствует сам Господь Бог. А для Бога если что невозможное? Хорошей аналогией для понимания этого закона возрастания силы от очищения является процесс получения чистого элемента радия. Последний добывается из урановой и руды, которая по своим физическим свойствам сравнительно мало чем отличается от многих других горных пород. Длительной очисткой можно отделить радий от примесей, и тогда мы получим малое зерно — всего 1 грамм из 7 тонн руды. Сила энергии полученного зерна необычайно. Оно испускает особые лучи, проникающие через материю, и заключает в себе количество тепловой энергии, которое может расплавить массу железа в 20 тонн веса. Так и малое зернышко веры в очищенном сердце обладает могуществом и возможностями, которые несравнимы с силой веры и возможностей обычных людей, у которых вера подавлена громадой душевного мусора, страстей, пристрастий и греховных склонностей. Христианина, обладающего полнотой живой веры, так характеризует преподобный Исаак Сириянин. Когда человек удостоверяется в промышлении о нем Божием, то просвещается любовью его к твари и удивляется устроению существ разумных и великому о них по попечению Божию. С этого начинается в нем сладость божественное воспламенение любви к Богу, возгорающееся в сердце и опаляющие душевные и телесные страсти. Поэтому, говорит преподобный Исаак, проси у Бога, чтобы дал тебе прийти в меру веры совершенной. Если ощутишь в душе своей наслаждение ею, то нечему уже отвратить тебя от Христа. Сподобишься же этого, если прежде с верою понудишь себя попечение свое возвергнуть на Бога и свою попечительность заменишь его промышлением. Когда Бог усмотрит в тебе эту волю, что со всей чистотой мысли доверился ты самому Богу более, нежели самому себе, и понудил себя уповать на Бога более, нежели на душу свою, тогда вселится в тебя та неведомая сила, и ощутительно почувствуешь, что с тобой несомненная сила. Та сила, которую ощутив в себе, многие идут в огонь и не боятся, и, ходя по водам, не колеблются в помысле своем опасением утонуть, потому что вера укрепляет душевные чувства, и человек ощущает в себе, что как будто нечто невидимое убеждает его не внимать видению вещей страшных. Люди живой действительной веры в своих душевных основаниях являются противоположностью людям мира. С точки зрения мира они безумцы. Апостол Павел так и говорит, «Если кто из вас думает быть мудрым в веки семь, то будь безумцем, чтобы быть мудрым». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 18. «У таких безумцев...» Смещены все обычные душевные устои людей мира. Люди мира живут, надеясь на себя и для себя. Люди веры, Богом и ради ближнего. Те берегут и холят тело и боятся смерти, а ученики Христа борются с плотью. И на смерть смотрят как на избавление и начало вечной жизни в Боге и так далее. И только наличие живой веры. позволяет христианину идти в своей жизни крестным путем, то есть наперекор миру, не считаясь с его устоями, взглядами, обычаями. Глубокую характеристику отличия верующего человека от неверующего дает отец Валентин Свинцицкий, который пишет, «Верующие и неверующие люди только по внешнему своему виду одинаковы. На самом деле они два разных существа». Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 18 И воистину Господь приходит в сердце каждого верующего человека, воистину каждый верующий человек никогда не чувствует своего одиночества. Это постоянное чувствование любви Божией воспламеняет в наших сердцах Любовь к Христу, к миру, как к Созданию Божию, к людям, ко всей жизни. Страдания земные мы переживаем, как спасительную Голгофу, и жизнь для нас — не беспорядочное чередование приятных и неприятных событий, а крестный путь, которым мы идем в вечное Царство Божие. Мы всегда имеем очи сердца нашего, обращенными в вечность, и потому все земное само по себе — не имеет для нас цены и кажется нам суетой. Все это делает нас свободными, ибо где Дух Господень, там и свобода. А самое главное чувство наше, совершенно недоступное неверующим людям, — воскресение Христа. Его можно сравнить с тем, что испытывает человек, приговоренный к смертной казни и неожиданно получивший «освобождение». По-новому сияет для Него небо. По-новому дышит Его грудь. По-новому видит Он всю окружающую жизнь. Мир возле лежит. Но мы торжествуем, потому что Христос победил мир. Жизнь — страдания. Но мы радуемся, потому что Христос воскрес. И страдания больше не существует. Все умирает. Всё предаётся тлению, но мы ликуем, потому что уничтожена смерть, и за приходящим тленным миром открывается вечная жизнь, новое небо, новая преображенная земля. К вере близка надежда. Может быть, не всем ясно их различия. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, надеяться на Бога, Значит, поручить ему свою жизнь, свою судьбу, всю свою будущность и с уверенностью ждать исполнения его обетований. Надежда происходит от веры, как растение из семени, как ручей из источника. Итак, надежда всецело основывается на вере, но вера в ней Соедини нас уверенностью в благость, промысел, милосердия и всепрощение Бога. Если в вере мы утверждаем, что Бог есть, то при надежде мы постигаем, что Он всеблагий, не оставит нас в нашей жизни и простит нам через покаяние наши грехи. Как пишет старец Силуан, нужно считать себя хуже всех и осудить себя в ад. однако при этом не отчаиваться в милосердии и любви Божией. «Что суть грехи наши против милосердия Божия?» говорит святитель Дмитрий Ростовский. «Как паутина против ветра великого!» «Возрадуемся, о Господи, Спасителе нашим, и будем мирны и радостны!» За пример надежды можно взять надежду блудного сына из евангельской притчи «Сын тяжело», Согрешил он, порвался отцом, ушел от него, расточил все данное ему отцом имение и жил распутно. Когда он пришел в крайне бедственное состояние, не отчаяние ли должно было овладеть им, но он знал своего отца. Он знал и его любовь, и его милосердие, и в надежде на его благость он черпает себе силу, чтобы порвать с прошлым, встать и идти. к отцу за прощением. Поэтому, как пишет митрополит Филарет Московский, печаль никогда не должна быть сильнее веры в Бога и надежды на него, что бы ни произошло. Надобно веровать в Его милосердие и надеяться получить от Него помилование. Чем подогревается надежда? Для сего надобно отвлекать мысль от предмета печали. и занимать ум и сердце молитвою. Не должно смущаться тем, что в этих обстоятельствах молитва несовершенна. Принесите Богу намерение молитвы, а Он призрит и даст молитву молящемуся. О значении наличия у человека твердой надежды на Бога так говорит преподобный Серафим Саровский. «Все имеющие твердую надежду на Бога возводятся к Нему». и просвещаются сиянием вечного света. Однако преподобный предупреждает, что надежда на Бога может быть истинной и ложной. Так, если человек из любви к Богу не имеет излишнего попечения о себе, зная, что Бог печется о нем, то такая надежда есть истинная и мудрая. Но если человек все упование свое возлагает на свои силы,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 «По словам Господа, ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Следует оговориться, что при наличии веры и надежды на милосердие и помощь Божию христианину все же надо быть благоразумным и помнить заповедь «Не искушай Господа Бога твоего». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 7. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, «Впрочем, при надежде мы не должны быть беспечны и праздны. Христианская надежда по сущности своей есть живое, деятельное и постоянное стремление к высочайшему благу и источнику всех благ Богу, с ненасытным желанием приблизиться к Нему». и получить от Него и в Нем Царствие Небесное. Старцы преподобные Росонофий и Иоанн при вопросе к ним учеников, надо ли остерегаться разбойников, отвечали, «Никому не следует произвольно вдаваться в искушение, но благодарно терпеть то, что постигает его попущением Божиим». Какие еще пути ведут к надежде? На это так отвечает преподобный Исаак Сириянин. «Надежда на Бога является от злострадания за добродетели». Как видно из этих слов преподобного, предпосылкой для развития надежды являются подвиги ради Христа, при наличии которых христианин получает надежду, уверенность в том, что Господь его никогда не оставит.